Глава двадцать с е ь День четвертый. Стамбул. Май т р о п л и в о оделась, схватила черную сумочку, положив в нее два мобильника, ключ от номера приглашения, паспорт и фотографии, с к о т о р ы й не расставалась с о дня прилета в Стамбул. Оглядев номер напоследок, засунула ноутбук под матрас, закрыла шкаф и спустилась в холл. Полчаса спустя такси высадило ее на площади Таксим. Отсюда она пешком дошла до и с т е к л я л четыре. Турецкие и французские предприниматели толпились во внутреннем саду, куда выходили здания французского института и консульства. Официанты в белых пиджаках сновали по гравейным дорожкам, предлагая гостям п т и ф о р ы закуски и бокалы шампанским. Майя засвидетельствовала свое почтение консулу. Они познакомились в Монреале шесть лет назад, когда он служил в Квебеке. Через пару минут она, извинившись, отошла к управляющему крупного отеля, с которым регулярно сотрудничала. Удачно обойдя тему политической ситуации в стране, они к о н с т а т и р о в а л и выгодный для обоих факт: туристы уже забыли о попытке государственного переворота и вернулись в Стамбул. Доказательство тому, управляющий сообщил, что его заведение было полностью забронировано всю неделю. Майя подтвердила его слова. Она сама не смогла снять там номер. Управляющий изобразил огорчение. Если бы он знал, заверил он ее, он немедленно предоставил бы ей люкс. Майя, конечно же, не поверила ему, но ей было абсолютно все равно. Мысли были заняты д р у г и м Она окинула взглядом собравшихся, пытаясь понять, кто пригласил ее сюда и зачем. И, заметив одно лицо, подумала, что нашла ответ. Пронсаверди, отташе, вероятно, работал на Гуфп, о чем она подозревала с п е р в о й встреч. и Ей нравилось в нем редкое сочетание обходительности и сдержанности. Они прониклись взаимной симпатией, стали часто ужинать вместе. И как-то вечером, когда выпито было больше обычного, она сообщила ему о своей ориентации, во избежание недопонимания. Но о т н о ш е н и е в е р д е ничуть не и з м е н и л о с ь Он оставался все так же любезен. Выходят не все мужчины думают только об одном, хотя, возможно, он интересовался Майей по каким-то иным причинам. в е р д е стоял у фуршетного стола. Майя приблизилась, аккуратно сорвала виноградный лист. с легкой заговорщической улыбкой протянула ему. Вид Верди был угрюмый. Он положил листочек в маленькую миску и двинулся прочь. Она последовала за ним и уселась рядом на скамейку в глубине сада. Майя ничего не спрашивала, дожидаясь, когда Аташе заговорит. Некоторые детали, куда красноречивее слов, нахмуренный лоб, то, как он ломает себе пальцы, подтягивает галстук, более чем достаточно, чтобы понять, что Верди не по себе. Это ты меня пригласил. Аташе бросил взгляд на часы. До меня дошли слухи, сказал он. Мне не следует их выносить за пределы консульства, но... Майя приложила палец к губам, призывая к молчанию, открыла сумочку, вытащила приглашение и спросила, если у него чем писать. в е р д е вытащил из внутреннего кармана пиджака шариковую ручку и протянул ей. Она оттолкнула руку, вручила ему карточку. а т а ш е сообразил, чего она от него хочет и торопливо написал: «Турецкая разведка следит за французским агентом, прилетевшим в Стамбул по деликатному делу». Май забрала приглашение и ручку. «Деликатное дело», — написала она. «Вывести противника режима или компрометирующие материалы по делам коррупции, в которых з а м е ш а н ы в л а с т и И какое отношение это имеет к Франции? Никакого. Агент вроде бы работает самостоятельно. Почему ты мне об этом рассказываешь? Верди вырвал ручку у нее из рук и быстро ответил: потому что б у д ь я этим агентом я улетел бы первым же рейсом, даже не заезжая в отель. Испепеляющий взгляд Аташи серьезно встревожил Майю. Ты с ума сошел? Я не та, за кого ты меня принимаешь. Главное, за кого тебя принимает турецкая разведка. Майя ужасно хотела задать и м один вопрос, но она боялась разоблачить себя. Капкан захлопывается. И так быстро, что, возможно, этому поспособствовал сам Верди. А если агент оставил паспорт в отеле? в е р д ь е напомнил ей профессора удрученного невежеством студента. Тогда ему нужно поскорее его забрать, хотя на его месте я бы лучше попытался пересечь границу с Болгарией, только не по трассе. Сколько времени у него осталось до того, как его схватят? Пришли мне открытку из Парижа, скучая по Франции. Громко ответил Верде, возвращая приглашение. С этими словами он встал и вернулся к фуршетному столу. День четвертый, Тель-Авив. Командир, сидевший в одном кабинете с ней, вышел покурить, что он делал каждые пару часов. Но знала, что у нее есть десять минут. Она выскользнула за дверь, спустилась на лифте на минус третий уровень, прошла по длинному коридору и прижала с ь лицом к за р е ш е ч е н н о м у окошку архива. в н у т р и м а я ч и л о тень архивиста, расставлявшего папки на одну из полок, н о а поднесла свой беджик с ч и т ы в а ю щ е м у у с т р о й с т в у тихонько толкнула дверь и бесшумно закрыла за собой. Прокравшись за первые два ряда стеллажей, замерла, услышав, что архивист идет назад. Когда он вернулся на свой пост, она продвинулась еще на два ряда. Всего в зале площадью пятьдесят квадратных метров таких рядов было сорок, на равном расстоянии друг от друга. Но пошла дальше, но тут ее резиновые подошвы громко скрипнули по бетонному полу, и она застыла не дыша. "Кто здесь?" крикнул архивист. Он глянул на экран на видео наблюдения, но ничего не заметив, пожал плечами и снова погрузился в чтение. Но добралась до ряда, где стояли дела агентов, погибших при исполнении задания, пробежала с ь по наклейкам и вытащила коробку с именем Сара Вейцман. Подняв крышку, вытащила папку. Опустилась на колени и принялась фотографировать страницы на смартфон. Она уже почти закончила, когда дверь в архив хлопнула. Кто-то зашел в зал и поздоровался с архивистом. Но услышала, что мужчины направляются в ее сторону. Стремительно запихнула папку в коробку и поставила на место. Она к р а л а с ь назад бесшумно, замирая за каждым рядом стеллажей. Из архива незаметно не выйти. Времени у нее не было, и она решила действовать на храпом. Прижалась к двери, нажала на ручку и тут же развернулась, как если бы только что вошла. Кажется, план сработал. Она узнала второго мужчину, капрала. Тот поприветствовал ее, а архивист ограничился взмахом руки, показывая, что будет к ее услугам через минуту. о с п о л ь з о в а в ш и с ь своим служебным положением, звание у нее было выше, но сказала, что ей необходимо как можно скорее изучить описи списанного вооружения. Этот запрос выглядел вполне невинно. Официально она занималась расследованием дела о незаконной торговле гранатометами РПГ-7, а неофициально была связным агентом разведки, р а б о т а ю щ и х за границей. Архивист направил ее в ряд под номером одиннадцать, напомнив записать журнал ш и ф р ы документов, которые она возьмет и в е р н у т ь их до конца рабочего дня. Выполнив все указания, н о а вышла из архива. Прошло уже девять минут. Нет времени ждать лифт. Она бегом поднялась на свой этаж, в коридоре для вида замедлила шаг и приложила ухо к двери в кабинет. Уловив звуки телефонного разговора, девушка развернулась и направилась в туалет, вытащила из мусорной корзины какой-то журнал, спрятала в нём документ, принесенный из архива, бросила взгляд на своё отражение в зеркале, сделала глубокий вздох и вернулась на рабочее место. Тем временем на минус третьем уровне архивист проводил капрала до двери. Оставшись в одиночестве, он прокрутил в голове произошедшее несколько минут назад событие и, сомневаясь, включил компьютер. Считающее ы в устройство сохраняло время входа каждого посетителя, и при виде вы светившихся на экране данных служащий нахмурился. Но пришла на пять минут раньше Капрала. Резко отодвинув стул, архивист отправился осматривать зал. На полу валялся стикер. Подняв голову, Мужчина обнаружил, что на одной из коробок нет наклейки. Вытащив ее, он увидел, что она перевернута. Дело саравецман не имело ни малейшего отношения к расследованию о списанном вооружении. Архивист вернулся на свой пост, и немецкий совершил звонок. и в и и в ш и с я через пятнадцать минут, офицер разведки велел ему отчитаться о произошедшем в письменном виде. Пока служащий писал рапорт, офицер сходил за делом саравецман. Дождался, когда архивист закончит свой обстоятельный доклад, и удалился, приказав никому не рассказывать об этом инциденте. Вечер четвертый, Лондон. Диего н а с т о я л на том, чтобы они убрались подальше от к е м д е н а Кардели о т ы с к а л а маленький отельчик в самом центре южного Кенсингтона. Ее брат улетал из Мадрида в такой спешке, что не взял ничего, кроме ноутбука. Она отвела его в магазин, чтобы он купил себе зубную щетку и сменную одежду на несколько дней. После похода за покупками брат и сестра зашли в ближайший паб, уселись за столик и заказали по пинте. Ты предупредил Флорес? п о и н т е р е с о в а л а с ь она, заметив его задумчивость. Завтра предупрежу. Я не о ней думал. А ком же, если не секрет? О том же, о чем и ты. Когда мы получим номера всех счетов, нужно будет действовать быстро. Нельзя рисковать. Наши действия могут заметить. Сбор данных закончится к середине ночи, а коды доступа у нас будут завтра утром. Вирус уже внедрился в смартфоны всех участников Конгресса. Останется только отделить з е р н а от плевел и решить еще одну немаловажную проблему. Заметил Диего, куда переводить деньги? Сумма будет крупная. Нужно где-то спрятать эти средства, чтобы потом разделить их между пострадавшими. Стоит обратиться за помощью к другим членам группы. Нужно уехать из Англии, найти безопасное место, из которого мы сможем действовать. Если Малвей не рассказал о своих заключениях, Шелдон сделает все, чтобы нас прищучить. А возможности у него большие. Мадрид не вариант. Да и куда бы мы не решили сбежать на самолете, мы лететь не должны. к а р д е л я перевернула экран смартфона и продолжила: из г а р в и ч а в Гаагу ходит паром. Можем поехать туда на поезде завтра, а из Гааги в Амстердам. Если выбирать н и д е р л а н д ы ближе Роттердам. На тут ж как тебе угодно. А что будем делать в Нидерландах? Из отеля работать нельзя. Нам нужна база с высокоскоростным интернетом. Спохватилась Карделия. Диего задумался. А почему бы не поехать на машине в Осло а не попросить Екатерину найти для нас базу? Может на нее не рассчитывать? Перед отъездом в Мадрид я списалась с Дженис. Она дала понять, что Екатерина в Италии с Матео. Зачем ты общалась с Дженис? н Чтобы скрасить одиночество в дороге. Что за чушь? Карделия выдержала паузу. Это она отправила мне сообщение на почту. Хотела обсудить что-то важное, но не успел ничего сказать. Мне нужно было садиться в самолет. Диего положил телефон на стол, и озабоченно у с т а в и л с я на сестру. Маттео и к т е р е н а вместе? Это я тебе и сказала. Но раз уж это такая чушь, давай сменим тему. Нет, туже давай не будем. Есть хочешь? Карделия потянулась к меню.